Дворцовая демократия. Я напоминаю Юмашеву слова Ельцина из книги "Президентский марафон", последней книги, которую он помогал писать Ельцину. Там описана ситуация 1999 года, когда Ельцин решил поставить преемником Путина. Дело в том, что в тот момент столкнулись два понимания новой России, две силы, которые по-разному видели этот путь. Лужковская модель капитализма не предполагала свободы слова, Свобода в идеологии, свобода политической конкуренции. Это была модель сословного чиновничества, жёсткого бюрократического капитализма для своих. И другая модель, к которой стремились и деловая элита России, и президентская команда. Это модель демократического рынка, где нет диктата чиновника и государства. Вот перед таким выбором стояла страна, быть может даже не осознавая этого. Процитировав книгу Я интересуюсь, что думает Юмашев о выборе Путина с точки зрения этой развилки. Ну и какую же страну выбрала модель в итоге? Очевидно же, что первую. Получается, что Ельцин жестоко ошибся, и вы тоже. Исходя из общения и опыта работы с Путиным, Борис Николаевич считал, что будущий президент будет продолжать его идеи: демократический рынок без диктата чиновников и государства. Мне кажется, Борис Николаевич не ошибался. Но Владимир Владимирович изменился. А изменился он потому, что увидел. Народ не хочет никакой демократический рынок, который навязывали своей волей Ельцин, Гайдар, Чубайс, Нимцов. Народ хочет, чтобы государство отвечало за всё. Путин изменился к нынешней речи, но не потому, что народ не хочет демократию и рынок, а потому что решил, что это мешает управлению, создаёт риски потери власти, как было у Горбачёва в конце 1980-х. Возражаю я. К тому же эти правила навязывались запатом, и следование им выглядело бы очередной уступкой. Народом можно управлять с помощью подконтрольных СМИ, и, как вы правильно говорите в интервью Жанне, только при их наличии Путин точно выигрывает выборы. Разве не так? Согласен по времени. Мюнхенская речь это важнейший этап. У него с тех пор все поделились на наших и не наших. Вся эта демократия это от не наших. Вы тоже считаете, что демократия она не для нас? Я считаю, что если не предпринять тетанические усилия по вытаскиванию народа из того места, где он находится, он будет жаждать повесить бизнесменов и успешных людей, будет голосовать в лучшем случае за Жириновского. Человек, который помог создать образ Хельсинки и создал Путина, даёт понять, какой удел ждёт нашу страну и как он относится к демократии и народу. Его друг Роман Абрамович почти за 20 лет до этого выразился ещё откровеннее. Это было в VIP-зале аэропорта Париж-Ле-Бурже, когда он объяснял Березовскому, что к обществу не имеет смысла обращаться. Оно не защитит. Общество оно не воспримет это обращение, разводит руками Абрамович. Ты же знаешь, что если Березовского, Гусинского, Волошина иже с ними разорвут на куски, то общество будет только рада. А если кто-то будет возмущаться, то обращайтесь к народу. А народ это быдло. И ты в этом не виноват. Емашево, конечно, были близки ценности демократии. Тем не менее, он не видит, за что ему раскаиваться, продолжает симпатизировать Путину и считать себя лояльным ему человеком. Он продолжает оставаться его советником на общественных началах и совсем не хочет терять дружеский контакт с самым влиятельным человеком страны. Как животное политическое, он считал, что это просто небезопасно для страны давать все полномочия народу. Именно поэтому сначала он помогал Ельцину защищать демократию от народа или защищать себя, думая, что защищает демократию, а потом и Путину защищать от народа свою стабильность. Именно этим стали заниматься следующие семьи. За 30 лет в России так и не были сформированы настоящие политические партии, которые могли бы представлять интересы избирателей. Сдерживающих властных институтов в стране не возникло. За отсутствием настоящих выборов и конкуренции проводятся избирательные кампании, в которых всё решает единственный избиратель, за волю которого конкурируют группы влияния, так же как в демократической системе партии конкурируют за электорат. Больше и дольше всех удалось управлять в стране группе Юмашева. Его влияние отражалось во всех спектрах политики и экономики на протяжении почти 16 лет до ухода Медведева со поста президента. Другая группа влияния агрессивных силовиков Игоря Сечина продержалась недолго. Их сменили умеренные центристы-традиционалисты Ковальчуки. Скорее всего, именно они будут определять политику и в будущие 4 года. Главная политическая борьба в стране, как и больше 100 лет назад, по-прежнему происходит не в публичном поле, а во дворце. И кто ближе к дворцу, тот и влияет на того, кто сидит внутри.